а революционном фронте. Большевиками недовольны эсэры и сдела народа. Большевиков ругают, большевиков поносят, большевикам наконец угрожают. За что? За безудержную демагогию, за фракционное сектантство, за раскольничество, за отсутствие революционной дисциплины. Короче, за то, что большевики против единства с эсэрами и сдела народа. Единство с эсэрами и сдела народа Но судите сами, возможно ли теперь такое единство? В то время как демократическое совещание в Питере истекает в слова прениях, а инициаторы совещания спешно вырабатывают формулы спасения революции, между тем как правительство Керенского, поощряемое Бюгениным и Милюковым, продолжает идти своим путём, в России происходит решающий процесс вырастания новой власти, действительно народной, действительно революционной, ведущей отчаянную борьбу за существование. С одной стороны, советы, стоящие во главе революции, во главе борьбы с контрреволюцией, которая ещё не разбита, которая только отступила, благоразумно спрятавшись за спиной правительства. С другой стороны, правительство Керенского, которое покрывает контрреволюционеров, которые сговариваются с Корниловцами, кадеты, которые объявили войну советам, стараясь их разбить, чтобы самому не быть разбитым. Кто победит в этой борьбе? В этом теперь вся суть. Либо власть советов, и тогда победа революции и справедливый мир, либо власть правительства Керенского, и тогда победа контрреволюции и война до полного истощения России. Совещание не решая вопроса, лишь отражает эту борьбу и отражает, конечно, с большим опозданием. Поэтому основное теперь не в выработке общей формулы спасения революции, а а в прямой поддержке советов в их борьбе с правительством Керенского. Вы хотите единого революционного фронта? Поддержите советы, порвите с правительством Керенского, и единство придёт само собой. Единство фронта складывается не в результате прений, а в ходе борьбы. Советы требуют смещения кадетских комиссаров, а правительство Керенского, навязывая им неугодных комиссаров, угрожая силой, За кого вы стоите, граждане, из дела народа, за советы или за комиссаров Керенского? В Ташкенте совет, состоящий в своём большинстве из эсеров, взял власть в свои руки, сместив старых чиновников. А правительство Керенского посылает туда карательную экспедицию, требуя восстановления старой власти, наказания совета и прочее. За кого вы стоите? Граждане из дела народа, за Ташкентский совет или за карательную экспедицию Керенского, ответа нет, ибо мы не знаем ни одного протеста, ни одного акта борьбы со стороны последователей дела народа против этих контрреволюционных упражнений господина Керенского. Невероятно, но факт. Сидящий в директории Питерский эсэр Керенский, вооружившись пулемётами, выступает походом против эсэров, сидящих в Ташкентском совете, а центральный орган партии эсэров, Дело народа, глубокомысленно молчит, как будто это его не касается. Эсэр Керенский собирается резаться с эсэрами из Ташкента, а Дело народа, печатая погромный приказ Керенского, находит возможным обойти его молчанием, соблюдая очевидно нейтралитет. Но что это за партия, члены которой доходят до взаимной резни при явном попустительстве со стороны её центрального органа? Нам говорят об единстве революционного фронта, но единство с кем? С партией эсеров, у которой нет мнения, ибо она молчит? С группой Керенского, которая собирается грамить советы? Или с группой ташкентских эсеров, которые творят новую власть во имя революции и её завоеваний? Мы готовы поддержать Ташкентский совет. Мы будем бороться в одних рядах с революционными эсерами. С ними у нас будет единый фронт. Но поймут ли когда-либо граждане из дела народа, что нельзя одновременно поддерживать и ташкенцев, и Керенского, ибо кто поддерживает ташкенцев, тот рвёт с Керенским. поймут ли они когда-либо, что не порывая с правительством Керенского и соблюдая нейтралитет, они тем самым изменяют делу своих ташкентских товарищей. Поймут ли они когда-нибудь, что раньше, чем требовать единства фронта с большевиками, надо сначала у себя дома, в своей же партии, установить это единство, определённо порвав либо с Керенским, либо с левыми эсерами. Вы хотите единства фронта с большевиками, Парвите с правительством Керенского, поддержите советы в их борьбе за власть, и единство будет. Почему сложилось единство так легко и просто в дни Корниловского восстания? Потому что оно возникло тогда не в результате нескончаемых прений, а в ходе прямой борьбы с контрреволюцией. Контрреволюция ещё не разбита, она только отступила, спрятавшись за спиной правительства Керенского. Революция должна взять и эту, вторую линию окопов контрреволюции, если она хочет победить. Успешная борьба советов за власть это именно и есть завершение этой победы. Кто не хочет попасть по ту сторону баррикады, кто не хочет попасть под обстрел советов, кто хочет победы революции, тот должен порвать с правительством Керенского, тот должен поддержать борьбу советов. Вы хотите единство революционного фронта? Поддержите советы против директории, поддержите борьбу с контрреволюцией решительно и до конца, и тогда единство сложится само собой, просто и естественно, как это имело место в дни Корниловского восстания. С советами или против них? Выбирайте, граждане, и сделу народа. Рабочий путь, 14 номер, 19 сентября 1917 года. Передавая